Приветствую слушателей Пафин Кафе. Напоминаю, что эта запись стала возможной благодаря подписчикам на Патреоне. Ссылку можно найти в описании. Саша Чёрный. Коты с горошком. У котила барыня, командирова жена наживала лечебные воды на Кавказ. Остался муж яиный эскадронный командир в дому один. Человек уж не молодой, сивый, хороша и крепкий. С потыкачу в один раз рюмок по двадцати охватывал. Только расположился на полной свободе развернуться, от бабьего гомону передохнуть. Глядь-поглядь, на двор барынина-мамаша на параконном извозчике вкатывает. Перья на шляпке лопухом, скрозь вуальку глазищами, словно вурдулак, так лупает. Барния ей, стало быть, секретный наказ послала. прижгай, последи за моим сахарным, а то без меня дисциплину забудет, либо баб пьётся, либо с орфянками загуляет, в дом наведёт, из приданных моих чашек локать будут. Отдохнул, значит. Высадил он мамашу, грузную старушку, ус прикрутил, глаза вбок отвёл и под ручку её на крыльцо поволок. «Прошу покорно, заждались!» «Эй, Митька, тащи чемоданы!» «Дорогая мамаша, приехавши!» «Крыса ей за пазуху!» И, хочешь бы, одна заявилась. Пса с собой привезла закадычного голландской работы по прозвищу «Мопс Кушка». Личность вроде как у ей самой, только помельче. Отвели ей с псом самый лучший покой, расположились, квохчут. Не поймешь, кто с кем разговаривает, барни ли с собачкой, собачка ли с барней. ходит род мистера круг стола шпорами побрякивает ус к низу тянет кипит денчика кликнул продышаться пойду какие мамашины приказания будут по буфетной части исполнять а я желена начнёт под меня под кобду домашнюю рыть вы спрашивать смотри у меня митрий слушаюсь ваш высокородье про междверь и пальцев не положу Денщик, что ж, человек казённый. Самовар раздул, мягкие закуски для старой барыни на стол шваркнул, чашку надышал, утиральником вытер, из варенья муху горсткой выудил, обсосал. Дело своё знает. Отдохнула старушка, в столовую вкатывается, калинкор ей не гремит, будто кровельщик по крыше ходит. Сзади кушка хрипит, по сторонам падаль озирается, собачью ревизию наводит. Заварила она чаю... Половину топлёных сливок себе в чашку ухнуло, вторую половину — к ушке. Голландская работа собачка простого молочка не трескает. Денчик Митька стоит у окна, мух на стекле подавливает, ждёт, чего дальше будет. Старушка на блюдечко дует, невинную речь заводит. «Что ж ты, друг, ананасный барином своим, доволен? Так точно, командир натуральный, дай бог каждому. А гости что же у вас часто бывают?» Батюшка полковой заворачивает, странники, кое-когда проходящие. Хозяин дома вчерась водопровод проверять приходил, крантик у нас ослабемший. Так, выпивает командир с ними, что ли? Не без того, выпивают. Клюквенный квас у нас отменный, после бара не остался. Квас, говоришь? Ну, а сам он куда отлучается, не примечал ли? Примечал, как же вс... В манеж ездят на занятия, в бане третьего дня парились, в парикмахерскую завсегда ходят. Волосы у них жесткие дома не бреются. — Так, так, на словах твоих хоть выспись. Ну, а где ж он обедает без барыни, в собрание ходит? — Никак нет, я им кое-чего стряпаю, по средам пятницам рыбка, а так либо как лето, либо телятина под бесшинелью. Вскинула барынь на мамаша глазки, из блохи, мол, шубу краишь, да мне не по мерке.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 Заварила барынино мамаша кашу. Ложкой колом встаёт. Куды командир, туды и она самотёком. На воселле ли у кого орденок ли вспрыскивают, всё ей не мётся. Не с тем мол приехала, чтоб пальцы на ногах пересчитывать. Мантильку свою чёрного стекляруса скинет, да так летучей мышью рядом и перепархивает с мостков на мостки. Резвость двужильную обнаружила. Злость кость движет, подол по милом развивает. Сдаст ее командир в гостях хозяевам на руки. Сам в дальнюю комнатку продерется, по графинам пройтись, в банчок перекинуться, либо дамочку встречную легким словцом зарумянить. Ан, старушка контрольная тут как тут. Карты из рук валятся, водками морта льется. Шершавость у ней в глазах такая была непереносная. Прямо как скаженный он стал. А не брать нельзя, в чулан мамашу не спрячешь. Жалование командирское известное, на табак донощи. Да Спосоبية она ему из Пензенска имени высылала: то мундир обновить, то должок заплатить, то копчёного солёного с полвагона. Оттянешь её за хвост, банку мухаморов пришлёт. Прощай, детёк, постучи о пенёк. И денчику тошно. Известно барину Туга слуга в затылке скребят. Принесёшь криво, унесёшь косо, хоть на карачках ходи, дай кушка пёса долевать стал. Небельные ножки с одинокой скуки грызь начал гад курносый. Денчиков с бочка, а пёс в углу зубы скалит, смеётся. На него и мольни не сядет собачка привилегированная. Ладно, думает Дмитрий. Попадётся быстрая вошка на гребешок. Да и срок. Поводил, покрутил командир Мамашу, как кобылу на корде, не вмоготу ему стало. стал дом Риту запросеживать. Придёт с манежа, чай пьёт, бублик про меж пальцев на пол крошит, приказы прошлогодние из досады читает. А нас упротив, как ячмень на глазу, лапочет, разливается. Разговорная машинка у неё лихо работала. Хошь не отвечай, хошь на крыльцо выйди на лунус плюнуть, а нас знай жорно фажорно точит. Почему, попадя в баню, перестала ходить? Да сколько ветеринар лошадиного спирта незаконно вылакал? Да к какой гувернанке Корнет Пафнутев на будущей неделе в окно лезть собирается? Командир аж побуреет. Угу, да угу, только и ответов. Дошло и до денщика. Раз барин дома сидеть стал, ей не страшно насчет жуликов, которые в печке невинных старушек жгут. «Ступай, ступай», — говорит Дмитрий, — Кошку моего по улицам выводи. Что ж ты его всё по двору таскаешь? Эток ты его до водяного ожирения доведёшь. Насупился Митрий, стакан, который мыл в руках у него хряснул. Ужэль от зарматы это хоть так и не отвертётся. Пошёл на кухню, покрутился там, вертается весёлый с ремешком этим кобельковым. Пожалуйте на променадж, прошу вас покорно. На сахарок кошку в переднюю выманил, Однако слышит рычит кошка, упирается, аж дверь трясётся. Что такое? Не хотят на улицу, прямо морду ему чуть не оторвал. Изволят упираться. Попробовала старушка, может, денщик чёрт нарочно жирелок потуж затянул. Грех клепать. Всё как следует, потянул, за ней идёт, похрюкивает, животом пол метёт. За Дмитрием не с места. Лапы распялит, башкой мотает, будто его в проруби в одиноמו на закуску тащит. глянул ротмистр, задумался. Ведь вот Денчику судьба послабление какое сделала. А мамаша та пензенская сидит, как приклеенная, не вырывается. Дальше больше. Дарья-кухарка через забор жила, а кое-когда к Денчику забегала часы в тёмном углу проверить, мало ли дел по соседству. Известно, стар хоть хочет спать, а молоды играть. После дела барыня Мамаша на ДБ стало стопай. Стопай шлёндро подол в зубки, кругом марш. Нечего чужие не боками засаливать. И в сахарнице стой поры куски пересчитывать стало. Денщик только с Серёгой потряхивает: "Дю, уже его забрало". Барин бывало придёт из собрания через край хлебнувши, сам себя не видит, в карты ему случаем пофартит, червонцы из кармана на стол брягнут не считано, немерено. Никогда Дмитрий дырявой полушкой не пользовался. А тут на кося тебе сахар присыпала перцу к солдатскому сердцу. Ладно, стало она по-иному за скуки выкомаривать. Откуль что берётся? Сидит она вечером, на блюдечко толстой губой дует, самовар попескивает. Ратмистер из спичек веселицу устроит, кому неизвестно. «Что это? Двери у нас скрипят нонче. К дождю это беспременно. Смажь, Митрий, маслом. Мне завтра в гостиной ряды идти, уже ль мокнуть?» Денщик-человек казенный смазал. Язык бы ей смазать, а мось бы то ж прояснило. А она наддает. «Ты, Митрий, вчерась, опять-ка клетки оставшиеся с буфета не убрал?» «Виноват. Тараканов на кухне морил, запамятовал». Винноват. А знаешь ты, что это означает, если мышь не убранная после ужина поест, у хозяина зубы разболятся. Рот мистер под столом шпорами. Цык. Чипухает мамаша на нитовую нитку, бабь вздох и нанизаны. Старушка указательной косточкой по столу постучала. Скаль зобы. Конечно, есть приметы сырые, но аж чешется в рюмку глядеть. Другие родместры без этого выпивают. Наши пензенские приметы тонкие, со всех сторон точны. Не соврёт. Скажем, конь ржёт, всяк дурак знает, к добро. А вот я ж ле вороной жеребец в полночь на конюшне заржёт, то беда. Пожар в этом доме в ту же ночь, жди. Хоть в шобе колошах спать ложись. Денчик к стенке отвернулся, сухую ложку мокрым полотенцем трёт, плечики у него так и ходят. Старушка серку в ухе поковыряла и опять свой ворганчик завела. Либо поп в дорогу перейдёт. Отплеваться всегда можно, а ежиль он мимо перешачь остановится, да табачку из табакерки хватит, да не приведи, господи, чёртохнёцу. А уж тому чёрный оспу не миновать. Я батюшек знакомых, которые нюхающий за полверсты всегда обхожу. Опять же собака воет. Случай серый.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 «Вы б, мамаша, кушку своего отравили, что ли? Больно много от него стервы опасностев. Это ж всё равно, что на ручных гранатах польку плясать. Спокойной ночи. Пока молоко в голову не бросилось, пойду в пасьян с Наполеонову могилу перед сном разложу». Смолчала старушка. Драгунские обычаи известны, всё смешки. «Погоди, изюм Марципанович, судьбой шутишь, не барьеры брать». Амитрий, у буфета он всё кружился, этиким сладким кренделем подкатывается. Оно точно, чторые благородные сомневаются, может, кипуста брёх, а я верюс, у нас тоже свои приметы имеют орловские выдающиеся. Расскажи, дружок, расскажи, пирожок, который оставши, можешь себе взять.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 Не перекрашивать же из-за вас. Я во сне с городским головой пунш пил, а теперь он без меня всё высосет. Беспокойная вы старушка. Денщик тут же стоит, свечку держит, будто ружьё на караул. Какой там сон? Белая кофта по бокам вьётся, чистый саван. Бумажки в волосях рыбками прыгают, а жеребец так и заливается. Ужасти-то какие. «Дом! Дом-то у тебя хоть застрахован!» Вздохнул ротмистер, Поком этот вздох, тот бы в щепку и сох, и пошёл к себе досыпать. А вось, городская голова, не всё выпил. А мамаша чулки-мантильку надел и до белой зари на сундучке подремала. Либо в эту ночь, либо в будущую беспременно гореть придётся. До утра обошлось, ничего. А утром ещё злее беда накатила. Повела она кушку на променад, с денчяком нипочём не шёл трах. У самой калитки батюшка в трёх шагах поперёк прошелестел, остановился, до бачку из табакерки хватил, да как чертхнётся, эх, и дьявольский ветер, половину табакерки выдул без его забодай. Вернулась старушка. Гайки у неё развнтились по перильцам кое-как подтянулась. Зашла в столовую, шатаец. Родмистр кручки, а она в кресло так студним и осела. Что ещё такое? Ох, друг, наклекало на свою голову, поперечный поп, табак нюхавший, чертыхнулся. Кушку мою тебе завещаю, и меня дочки не подходи, не подходи лучше. Я теперь вроде как в карантине, чёрный вошь по неменовать. Подивился ротмистер. Жилка у неё на шее бьётся, глаза мутные, одурел что ли мамаша? Ты да впрям чудно. как по расписанию всё выходит. Махнул перчаткой, шашку подтянул, дзык-дзык, на коня сел и в манеж. Денщик полоскательной чашкой постукивает, хрустальный стакан в руках пищит. Человек казённый, ему это всё без надобности. Мало ли делов. Часы на стене, время на спине. Не пила она, не ела цельный день. Всё пронзительную соль с пробки нюхала, да капустные листья к голове прикладывала. Сахар Провизию, однако, пересчитала, что следует выдал и на ключ. Вечером сидит командир один, полстакана чаю, пол рома. Мушки перепархивают, тишина кругом, будто старушку огуречным рассолом залило. Задумчивостью он пришёл, в пол свиста походный марш высвистывает. Таракан через мезинный перстень рысью перебежал. Что оно по пензенским приметам означает? Черей на лопатки вскочит, аль бы денежное письмо получать. Тфу, до чего мамаша голову задурила. И вдруг, братцы мои милые, как взвоет кушка в старушкиной спальне, чисто гудок паровозный. Выскочила старушка, в чём была, шерсть на ней дыбом, да к командиру. Куда окно-то моё выходит? На север, мамаша. Так она и присела. Да что же это за напасть такая? Неблагополучный роды? Это у меня-то у вдовой старухи. Что вы ко мне привязались? Кушки ваши вы спрашиваете. Денчик в дверях стоит, мнётся, почесал в затылке и за дверь. Взвыл кушка ещё пуще. Кинулося она в спальню, на ю у хвоит. Ай, это что ж тошмамашу по вашему прискуранту выходит. Потолок завалится, матушки. Выноси мне три вещи, у меня уже с утра уложены. Час здесь не останусь. Да что ж вы, мамаша, в своём ли уме? Потолок дубовый, хоть слонам по нему ходить. Брось ли бы Не, идиok, я-то в своём уме. А ты вот попрыгай же, ребяц, вороной ржал. Поп, чертыхалса да ещё кушка подбавил. Сейчас к ночному поезду коляску подавай. Пымирать-то уж на своих пуховиках. Я вам, аш, вашему комфорту не препятствую, а только может, примет ваши пензенские в нашей губернии не действуют? Что теть вздомал? Малебин дома отслуживас и рассосётся. Эво сколько на одну женщину доворочено. Дмитрий, денщик тут как тут. Человек козёный на барено смотрит, как мол прикажете. Что ж, закладывай. Действительно странно, что-то одно к другому приторочено. Дмитрий за вещи, старушка за кушку, Ратмистр на ходу её в плечо чмокнул, катись горожком. Гитары бренчат, стаканы звенят, полон дом гостей празднику Ратмистра. Завороново жеребца пили за ветер, который у скоропроходящего батюшки табак из табакерки выдал. За голландской работы собачку, кушку. Девятцы некоторые руками разводят, как всё мул ладно вышло. Сама себя пензенская мама же лёгким мадуванчиком вышебла. Головы ломают, случаи разные рассказывают один другого, мудряние. У кого петух в усадьбе всё головой тряс, пока воры кладовую не взломали, тогда и прекратил Цыганке одной мышь попала за пазуху. Неделя не прошло, струна на гитаре лопнула, да и её по глазу. А у свояченицы городского головы родинка была мышастая на том месте, что самой не видно. К добру это. Вот она, пятьдесят тысяч, как одну копеечку, и выиграла на свой внутренний билет. Поддишь? Командир только головой вертит. Бабьи по брехушке. Глянул он невзначай на денщика, стоит, стаканы вытирает, глаза щелками лучатся, вот так к ушам и тянется. Как есть, лиса в драгунской форме. «Поди-ка, Митька, сюда, поди. Ты что же-то в тряпочку пофыркиваешь? Уж не ты ли хлюст тут волшебствами этими жеребячими занимался?» Молчит Митрий, глаза пучат. «Говори, черт, не бойся, я сегодня добрый. Почему Кушка с тобой на улицу гулять не шел, ась?» Обидно уж, больно ваш высокоблагородие. Командир полка, встряницу, во фронт стать надо, а тут мопса у тебя на шпоре сидит. Опять же, куфарки задразнят. Эй, тут не таранти, гни ей так, чтоб гнулась, а не так, чтоб лопнула. Так точно. Каблуки я на шетырной водкой натёр. Чуть этого кушку к каблуку на ремёшке притянешь, так он на задок и садится, голоском голосит. Ни одна собачка не вытерпит. А жеребец почему ржал? Соль это ему на хвост посыпал. К тому ваш скороди забрало меня дюже. Командир в доме один, а тут они на нас верхом всем шесах храницу стали запирать. Ты про сахарницу брось, говорит, да откусывай. Да как же ему не ржать? Я же лев полночь вестовой карнет пофнуть его по уговору к абылу их благородий к нашей конюшне к самой от дочери подвёл. Шпингалет ты я вижу, а батюшку ты как же ей подсунул? Никак нет. Дарья Куфарка от содяк на подрясник с верёвки сняла, проветривалсон. Шляпу ихнюю нахлобучил, а Бордма извините, из вашей заячьи рукавицы приладили. И того чертыхнулась Дарья. Действительно, голос у неё толстый. Гости кольцом стянулись, смеются. Командир глазами поблёскивает. Не нагорит, значит. А с собачкой чего проще. Я круг барниный в спальне над плинтусом внизу под стенкам балаечную струнку приспособил. Коробок от факса к ней подвесил, за верёвку дёрнёшь, коробок тихим манером и дзынкнет, с которой стороны требуется. Цельный день кушку на конюшне репертив, пока он выть не стал под анто музыку. Собачку музыкально, только ваше с кородие прошу прощения, промашку я дал с первоначалу. На север это точно выть не следовало бы. Мне удобно свышло. Гости аж приседают, до того им понравилось. Налил командир полную стопку рома, поднёс Дмитрию. Пей без. На этот раз прощаю. Вот только мамашу огорчил уж очень. С ней её надолго теперь лишил. Шутко ли сказать, приметы какие к ней прикручены. Ни как нет, не изволь тебе беспокоиться. Потолок и пожар при нас останутся. А насчёт чёрной оспы я им средство на вокзале дал. Ежля они мозоль с кушкины пятки вырежут, и в полночи его на тащак съедят, никакая их хворь по не возьмят. Зареготали гости, командир Вус ухмыльнулся. И что ж, поверила? Так точно. Полтинечек на чай далис. Может ли наш морловскому способу ихние пензенские приметы не перешебить?